bismillahirrahmanirrahim Рахман Рахим Ассалсалату вассалям алей-расули На прошлом уроке мы остановились у вопроса, связанного с вопросами донесения посланникам саухали Ассалям Чего-то из религии И начали читать слова имама Куртуби Рахимова и мы дочитаем их, а потом перейдем к некоторым к другим моментам. То есть слова мы начали читать в тавсири слов Всевышнего Аллаха Я его Расуль, Баллигма Унзиля Роббик Ваиллям Таф Альфа Тарисалята О Пророк, о Посланник, донеси доноси то что не способно тебе от твоего Господина, если ты не сделаешь этого, то ты не донес послание и привели слова имама Куртуби, который говорит о том, что в этом аяте ответ заявляющим о том, что послание Саухарей, скрыл что-то из религии или то, что он тайно сообщил кому-то какое-то тайное знание, да, которое нельзя было распространять. И дальше он говорит: для намльмана балик джамия ма анзилейлейка даа'иран, والولا هذا ما كان في قوله Доказательство на это какое? Вот это вот смысл, который Имам Куртуби извлек То, что смысл слова Баллиг, донеси Доноси Баллиг, то есть доноси все, что не способно тебе Это очевидный смысл Баллиг, ма", ма, ма Это форма обобщенности И если бы не э этот смысл то есть Если бы не, поним если не понимается смысл Из этой первой части аята То тогда в словах Всевышнего Аллаха И если ты не сделаешь то есть этого то ты не донес свое послание тогда не было бы пользы поэтому не было бы пользы почему? потому что то что он если представил что он что-то скрыл от всех людей или кому-то тайно сообщил таким образом что это нельзя было никому доносить то тогда получается что вот это скрытое не из послания а это без сомнения забуждение, что даже э, Рафидит они Вынуждены говорить, что вот Эти вот тайные вещи, о которых они говорят Это часть послания Часть послания, в то время как Всевышний говорит Что если ты не донесешь Это То ты не донес своего послания Значит, если что-то скрыто Это значит не является частью послания Этот смысл ясен Мин Алля якту мин И это как воспитание посланника Саллахайхусалям Всевышним Аллахом, и также это воспитание несущих знания из числа относящихся к этой общине, чтобы они не скрывали ничего из шариата. И Аллах, Всевышний Аллах знал, узнал то, что посланник не скрыл ничего из откровения. И, как известно, в последнем своем хадже посланник сау, алейх, засвидетельствовал Всевышнего Аллаха за свидетельствовал всевышнему Аллаху перед людьми, что он донес до них все. Уфисахих Муслим анна Срук ан Аиша ради Аллаха она калад, ман паддата ка анна Мухаммедан Саллаху алейхи мусалм катема шейян миня луахи, факат казаба. То есть здесь говорит, во-первых, передает имам Муслим ар-Рахима от Аиши ради Аллаха. Аиша один из ближайших человека. Людей к посланнику Сау Потом, мало того, что это великая сподвижница, мать верующих, жена посланника Сау Халейхан ученая, женщина-сподвижница, ученая. Она еще арабка, которая выражается на арабском языке. Она говорит, тот, кто сообщил вам, ман, ман, это обобщенная форма ман это обобщенная форма тоже, любой кто бы если не сообщил то что посланник спрятал что-то что-то, тоже здесь шеян. это неопределенное слово которое пришло в контексте условия, значит оно обобщает, то есть что-то из откровения если он что-то спрятал, скрыл что-то из откровения, то он улгун то есть улгун два значения здесь может Нести, потому что слово "кадаба" в арабском языке и особенно на языке хиджасов может быть нести два значения Угун, то есть он намеренно лжет или угун в том смысле то что он сообщает то что противоречит действительности это кто говорит Аиша Радьялхан продолжает, она аргументировала на это чем? аргументировал вот этим же аятом то есть у нас здесь есть аят четкий, ясный, понятный, потом хадисы есть, где посланник ас-Саллям засвидетельствовал людей, очень много людей что он донес до них религию Аллах. здесь также у нас есть понимание сподвижницы ради Алханга не просто сподвижницы, это ученые самый, один из близких людей к посланнику С.А. وَقَبَّحَ اللَّهُ عَلَّوَافِدْ калю. Инну Саукали, например, казвало, что он сказал ему, что он сказал ему, что он сказал ему, что он сказал ему, что он сказал ему, что он из ему, что он сказал ему, что он сказал ему, что он сказал ему, что он сказал ему, что он сказал ему, что он То, что он не сообщил им то, в чем есть нужда у людей Которая непосредственно связана с их действиями Либо приближением их к раю, либо либо приближению, приближению их к аду Почему? Потому что посланник в хадисе достоверном Который передал Табари И который шейх Албания назвал достоверным хадитом Сказано Ма бакия шейун Юкар рюбу Минальджаннам, воюба айдуминаннар, илля вакатбуяналику. Посланник Саулкалих Хассанам, это Хадит Абузар. Посланник Ссауха алейкумсалам в этом хадисе говорит: не осталось ничего. Здесь тоже шейун, вот это вот слово, неопределенное пришло в контексте отрицания. В контексте отрицания. Значит, это обобщает. Обобщает. Все. Не осталось ничего, чтобы приблизило к краю сюда входит у нас что в первую очередь желательные э, в первую очередь, извиняюсь, обязательные вещи и во вторую очередь входит желательное и то, что может приблизить из э, когда будет намерение на это и так далее, из обычных вещей разрешенных или в, люб, в, люб, в любом случае, то есть все, что приближает к краю или отдаляет от огня кроме как вам было разъяснено кроме как вам было разъяснено Поэтому То что нас у нас о, о чем идет разговор О желательных вещах как минимум То есть значит они в, без сомнения попадают То есть было разъяснено Разъяснено каким образом Либо это будут слова Либо это будет действие Либо это будет соглашение Вот и все Закончился шариат С посланником Саула Халей Когда он умер Все закончилось добавление И уменьшение чего-то из религии и на это будет приведено иджма с позволения Аллаха в свое время поэтому то в чем будет нужда у людей, а нужда в первую очередь это какая? религиозная приблизить к краю и отдалить это гнев. кто скажет что посланник Сау не сообщил об этом каким-то образом из известных У ученых, не у Абуали или еще у кого-то А ученых, известных ученых В каких формах это передается То это человек-угун Тем имам Куртуби сказал, что Вакиля Балиг Мауундзиллейками Роббика, Фиамри Зейна Бинтиджах, Алля Сади, Радиал Ханга, Вакуиля Гарагата, Вассахе, Каули биль Амум, Вакали Роббик, То есть имам Куртуби сказал, что было сказано, что это тая частный, только то есть доноси то, что тебе приказано в вопросе Зейна Джаш, который известен этот вопрос, и были сказаны другие варианты, однако более правильное мнение и единственное это правильное мнение без сомнения, то что э, этот аят общий и сказал Абдулла ибн Абэс: смысл этого донести все, что тебе было не способно от твоего господина, и если ты скроешь же этого что-то, то ты не донес его послание, это без сомнения э, единственный правильный смысл и, и те ученые, которые если представить что это ученые, с которым можно считаться, упомянули какой-то частный вопрос. Это не значит, что на этом Конкретизируется только Аят. Это известное правило в Тафсире то что аль-ибрату би умуми лавд, хусуса Кроме как если будет отдельное какое-то частное доказательство, но этого нет. Аль-ибрату би умуми лавд, алиса би то есть значение имеет общий смысл текста, а не конкретность или частность причины на котором был не способ так и если этот момент ясен то хотелось бы зачитать э, как-то мне пришлось довелось вести э, диспут с, с одним из суфистов из Дагестана который зовут Абубакр и в течение этого диспута я привел некоторые моменты которые Просто я зачитаю то, что уже переведено, альхамдуллах, и будет это понятно еще. Так, бисмилляхи рахмани рахим. Для начала приведу слова одной из фундаментальных книг Накшабандийского тариката для указания на основу этого пути, то есть Накшабандийского. Говорит о сарханди Сарханди это известный один из э, Больших имамов в Накшабандийском Тарикате, которого очень возвеличивают Накшабандиты, говорит Сараганди, и удивительно, что начало пути этих полноценных шейхов Накшабандитского тариката, то есть он говорит полноценных, однако имеет в виду шейхов Накшабандитского тариката, входит в конец, и они следуют в этом подвижником, так как они в начале сподвижничества посланнику салфаихусалям. Они достигли того, что было возможно в конце. То есть имеется в виду э, то, что вот это состояние, да, к которому стремятся суфисты, у сподвижников было в начале, да, они не, по причине ихнего сподвижничества, и они не нуждались в том, чтобы проходить какие-то э, ступени. и Накшабандийский тарикат, то есть такой же, он хочет сказать, шейхи, настоящие шейхи. А также э, Уляя посланника Саухарыс выше улея всех пророков и посланников, также улея этих великих шейхов, шейхов тариката, выше улея всех аулия. И как же нет? Ведь их ведь тех относятся напрямую к великому садику, то есть Абу Бакр Саддик. То есть они берут у него начало вот это вот знание, да, которого котором они говорят, это направляется напрямую к Абу Барку который как они говорят, взял у посланника Саухарыс. Это Сказано Аль-Мактубата Рабани Сарганди, первый том, 50-я страница. Также он говорит: Поэтому путь на кшабандийцев это наиболее близкий путь, нет сомнения, то есть близкий к достижению, Аллаха. И путь этих великих шейхов, тариката, и есть в точности путь сподвижников. Тоже Мактубата Рабания, 120-я страница, первый том. Нет сомнения, что любое течение должно найти и утвердить прямое отношение к сподвижникам ради для того, чтобы легализировать свои идеи Что и сделали шейхи Накшамаддисского тариката Что касается особого достоинства Абу Бакра то у них есть хадис в скобках на это, конечно без Иснада Как обычно, то есть Хадис это без Иснада, то что с Иснадом это уже не хадис Основа это э, да, основа этого строится на хадисе тоже в, в кавычках, в котором якобы посланник Аллаха приветствует сказал не вылил Аллах мне что-то в грудь то есть из знаний кроме как я вылил это в грудь Абу Бакара". да то есть посланник Аллаха р то что ему Аллах давал из знаний он давал это уже Абу Бакру хадис это тоже в кавычках который не имеет никакого иснада недостоверного ни ни вымышленного, как сказал Ибн Джаузе в своей книге Аль малдуа то есть По меркам Абу-Али подобных личностей, это что, хадис Муталат, <св> Однако, даже если признать достоверность этого хадиса, сообщения, то возникает вопрос Почему шейх этого тариката узнали от Абу-Бакра, да будет доволен малах то что не узнали другие? Хорошо, согласимся, что это было передано, а где другие сподвижники? Почему они не передают это? Если само сподвижничество сподвижников их доводило до высокой степени, то в чем тогда нужда, чтобы давать какие-то конкретные знания об бакру ради Алхана? Если эти знания, то есть их последствия, результат был одинаковый, все равно знал об этом другие или не знали, то тогда в чем их особенность? Если же это были какие-то особые знания, которые позволяли дополнительную какую-то иметь ступень то значит некоторые сподвижники не узнали об этом и они остались на каких-то низших ступенях в то время как это узнали шейхи Накшабандийского тариката да, однако если даже признать достоверность этого сообщения то возникает вопрос почему шейхи этого тариката узнали это Абу Бакра радио то что не узнали другие в чем же секрет этой загадочной улыбки Суфья, когда наивный, в скобках, ваххабист, задает ему наивный вопрос Наивный, без сомнения, потому что этот человек не понимает в многих моментов Откуда, когда он спрашивает, откуда у вас все, что вот это вот вы делаете В то время как на это нет прямых доказательств из Корана и Сунны То есть ответ, часть ответа мы уже узнали от Али, то что посланник Саухаря разъяснил нам фарды и оставил нас делать все, что мы считаем нужным из желательных вещей другой вопрос предоставим или в другой ответ предоставим ответить на этот вопрос автору вступления книги цитаты из которой были приведены то есть э, из книги Мактубат часть этих слов уже были приведены в одном из ответов здесь же приведу полный контекст говорит автор вступления сказал тоже в скавычках посланник салху алейху асалям, и знание есть то что скрыто И его не знает, кроме как обладателей познания Марифа, ма обладателей настоящего познания частного познания. В другом варианте, да, в другом варианте этого сообщения, кроме как знающие об Аллахе. И если они сказали, в другом варианте они говорят, в другом варианте произнесли это знание, то эти не отрицают, кроме как обманувшиеся в Аллахе невеж. То есть, если эти знающие об Аллахе говорят об этих знаниях, то тот, кто отрицает эти знания, то что это неправильно, это не соответствует доказательствам и так далее, то это отрицает только обманувшиеся в Аллахе невежды. Только невежды. А также, якобы, сказал посланник Салхали, тот, кто совершает дела в соответствии с со знанием, то Аллах даст ему знание того, что он не знал. То есть, значит у нас есть знание есть то, что скрыто то есть без того, чтобы он обучался этому от кого-то мы же говорим о, о шариате о религии, то есть без того, он будет давать ему шариатские знания которые приблизят его к краю, отдалят его от огня, без того, чтобы он узнал от кого-то ни из Сунны, ни из Корана, не надо всего этого и не брал это из книги, однако это будет на основе открытия двери то есть озарения да? и это знание наследников Мухаммадии, которые получили наследство аулия из внутреннего тайного знания Мухаммеда Саухали Хайхасарам, через из, изнады внушения ильгамы через передачу полного кашфа, полный кашф это что, озарение, открытие знаний и так далее, чистоту души и правдивость в отношении салах И это на основе Хадиса, откуда это взято, да, конечно Хадис, на основе Хадиса, который передал Аль-Касталяни в Аль-Малахим Аль-Ладуния, а также другие в книгах хадисов пророков и слов посланника тоже в кавычках в десяти кавычках или встав кавычках с одной стороны с другой якобы посланник сказал спросил меня Аллах и я не смог ему ответить он положил свою руку между моими лопатками без кейфа то есть без конкретной какой-то формы и без ограничения в месте и пространстве и я почувствовал ее холодность здесь остановимся эти люди все время обвиняют вахабистов, как они говорят в утверждении каких то э, органов да, слов э, всевышнему аллаху в то время как Агли сунна утверждает только то что утвердил всевышний аллах или посланник саса здесь же смотрите что они говорят хадис которого вообще нету они говорят что посланник положил руку на лопатку и я почувствовал ее холодность Пускай Абу Али и другие Постыдятся этого хадиса И он намечу, научил меня знанию Первых и последних, то есть всех поколений И научил меня разным наукам Из которых То есть знания из которых Он потребовал скрыть Если известно Или так как известно, что никто не сможет Его понести Это первый вид знания И знание, которое он мне дал выбор Доносить или не доносить И он намечил, научил меня Корану, и Джибриль напомнил мне о нем, и знание, которое он мне приказал донести, до общей массы и, до, и для отдельных избранных людей. И стало ясно, то есть закончился хадис таким образом. И стало ясно, продолжает этот человек говорить, и стало ясно из этого хадиса, что позади э, знания, которое приказано донести до избранных людей и общей массы, это шариат и ахкамы, то есть внешние знания, да. После этого есть два других знания Более того, есть разные знания Как сказал посланник Саулах Алейхи И все это истина Что же касается знания, которое приказано скрыть То есть сознание знание пророчества Так как его знает И не сможет понести никто кроме пророка И нет пророка после него Что же касается знания, в котором был дан выбор То это знание Уиляи Чтобы быть валием. И это знание скрутной сущности шариата Его сущности, его тайны, которые он сообщил тайно лишь избранным людям из его сподвижников, так как же конкретизировал, так же, как конкретизировал он или посвятил Худейфу Радиоханху знаниям мунафиков. Затем они сообщили это тайно, то есть зачем они сообщили, кто избранные люди, которым посланник Саухарин дал им, они сообщили это тайно своим избранным спутникам, то есть посельсили. И сказал Бугураира ради Ахан, я запомнил от посланника Аллаха, два сосуда и знания имеется в виду. Один распространил среди вас, другой, если бы распространил, то вы перерезали бы мне глотку. То есть они бы меня убили, так как, так как сделали бы мне. Это уже Тавсир, кого? Этого, который пишет вступление. Тафсир этого хадиса То есть они бы меня убили Абу -Гурай якобы, так как сделали бы мне такфир по причине того что не поняли бы на что указывают на, на что указывают мои слова которые он бы передал из сущности смыслов и тайн шариатов так же как произошло с Абу Мухаммед Аль-Газали когда он вывел часть тайных отношений к религии на основе чего обвинили его в зиндичестве Поэтому необходимо скрывать этого от тех, кто этого не достоин, до момента, когда придет этот момент с позволения Аллаха. Как сказал посланник, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что передал, как это передал Аль-Бухари, муслим, со слов Аиши ради Аллаха, то, что она сказала, передавая посланника. Если бы твой народ не был бы недавно выше, чем Иширка, то я бы разрушил бы Кабу. Посмотри, опять же слова этого человека Посмотри, как он оставил разрешенное дело из-за боязни фитны в его время и указал на разрешение этого в другое время по причине отсутствия вероятности фитны и, и на этой основе более поздние распространили знания, распространили знания тайн в произведениях, в своих работах после скрытия этого более ранние с намерением того, чтобы получили от этого пользу достойны это тоже Мактубатор Рабани Рабания Сарганди седьмая страница четвертый том. то есть как мы видим слова Абу Али это всего лишь э, подготовка да, для того чтобы донести вот до этого уровня то есть в принципе уже достаточно услышать эти слова чтобы понять что эти слова не имеют отношения к религии ислама Это религия батынитов, то есть рафидитов и батынитов, у которых тайные, тафсиры, тайные знания, все такое внутреннее, скрытое и так далее. И, так далее. и в этом. Во-первых, в этих словах обвинения сподвижников некоторых в том, что они недостойны были того, что донести до этих знаний. В этих словах обвинения ученых на протяжении столетий, которым. Они либо одно из двух. Допустим, взять имама шафира, к которому они ложно относятся. Имам. Возникает вопрос. Либо он знал эти знания, либо он не знал. Если не знал, значит он недостоин этого. Если знал, то не донес до нас. Тоже скрыл. Но они скажут, конечно, он передал это кому своим каким-то э, близким людям. И все вот по такой же. Если, если они обвиняют послание Асалу, алейхи А.С. в том, что он скрыл, то что тогда после этого имам Шафи или другой какой-то имам. То есть это зондичество. Однако они аргументировали некоторыми достоверными хадисами, чтобы понять, как люди эти аргументируют. И вся такая же аргументация будет у Али. То есть все по такой же системе. Это, это система определенная Нет сомнения, что одно из основных проявлений нововведенцев Все это время следовать, все время следовать за муташаби неясными текстами. И здесь предоставим слова ученых. Здесь, то есть, в том, что я читаю, переведенный опять тот, тот же аят в свышешних Я их Расул бальг балуди <зыводит> лей камироббик фойнлам тафель фама балад О посланник, возвести то, что не способно не, не э, было тебе вот твоего господина, если ты не сделаешь этого, то не донесешь его послание Говорит имам ибн Касир в тафсире этого аята Сообщает Всевышний Аллах, обращаясь к его рабу его посланнику Мухаммеду халайху, салям, Приказывая ему донести все то с чем его послал Аллах и подчинился посланник салям, этому и совершил это лучшим образом Сказал мам Бухари в тафсире этого аята, затем то есть, приведенный снат, ата снад то, что она сказал. Кто скажет вам, что Мухаммед с.а. спрятал что-то из того, что было не ему, то он лжец, сказал посланник сказал Всевышний Аллах, о, посланник, возвести, донести то, что способно тебе, твоего господина. И от нее также передается в Бухаре то, что она сказала. Если бы Мухаммед, саллям спрятал бы что-то из Корана, то спрятал бы вот этот аят. Следующий аят. Ты скрыл в своей душе по смыслу. Ты скрыл в своей душе или скрывал то, что Аллах сделал явными. Ты опасался людей, хотя Аллах больше заслуживает того, чтобы ты опасался. Сура Аляхазаб, 37-й аят. То есть здесь речь идет о э, Зейна бин о котором тоже упомянул. упомянул имам вам куртуби, что некоторые ученые сказали, что он был не способ по этой причине. Передал Ибн Бухатим со своим снадом от ибн Антара, который сказал, я был однажды у Абдула ибн Аббаса, Ради Алхана. И пришел человек и сказал ему, поистине к нам приходят люди и сообщают, что у вас есть что-то, что не выявил посланник салфа для людей. На что Абдулла ибн Аббас, Ради Аллаха, сказал: Неужели ты не знаешь то, что Аллах сказал? о посланник возвести то что не спасал тебе от твоего господина здесь это хороший знак здесь вот остановимся Абдулла ибн Аббес ради Алхан, о котором посланник асалям, попросил Всевышнего Алха чтобы он научил его религии единогласно община суннитская община в том что это один из величайших ученых сподвижников и этой общины мусульманской общины. Здесь возникает вопрос, либо он солгал этому человеку, и это чисто рафидитский подход, либо он в самом деле не знал послания Саухара, не сообщил ему, о каких-то тайных знаниях. И если он был недостоин того, что ему сообщили, допустим, Саид и Фанди, или другие подобные личности достойны. Они же Абуали должен признать, что у него есть станы и знания тоже. Другие шейхи Накша-бандитов Значит они знают то из религии Аллаха, то что непосредственно было передано от послания Касала-Палейханца, то что не знал Абнабдин Аббас ради Аллахана и этого достаточно. Для разумного человека этого достаточно Продолжаем читать слова Имама-Ибн-Касира Также передал Аль-Бухари от Абу уа Ибн Абдулла ас который сказал Я спросил Али Ради тоже один из величайших сподвижников Один из ученых сподвижников Четвертый халиф Есть ли у вас что-то из откровения, которого нет в Коране? В Коране, естественно, из Почему? Потому что Коран и Сунна Это все это откровение Он ответил, нет, клянусь тем, кто раскалывает зернышко И создает душу Нет у нас ничего, кроме понимания, которое Аллах дает человеку в Коране и то, что в этих списках Я сказал, что это за список? Он сказал, аль-акль Аль-акль, то есть положение, когда человек убивает намеренно, и его, родствен... Не намеренно, его родственники со стороны отца помогают ему выплачивать дир И освобождение пленника, а также, что нельзя убивать мусульманина за неверно. То есть на что Имам Али Ради указал? Указал на Коран, указал на Сунну и указал на понимание, которое Всевышний Аллах ему дает все, вот это все перед тобой то же самое, такой же вопрос, как с ради Аббесом либо он скрывал, ну, парафидитам по это понятно либо он не был достоин из-за свидетельства община, посланника Сау о том, что он донес послание и отдал ламанат, и они произнесли это в самом великом собрании в день прощального хаджа и там было около 40 тысяч сподвижников как это передал муслим Джабира. Ради то, что посланник Саулкарину сказал в его речи, О, люди поистине вас спросят обо мне, что же вы скажете? Они сказали, Мы свидетельны, что ты донес, отдал Аманат и был доброжелателен к нам. Посланник Саулкалиха поднял палец к небу и затем показал на них и сказал, о Аллах, донес ли я? У Аллах донес ли я? То есть донес. Варианте Абдулла ибн Аббеса, Ради посланник сказал, Пусть присутствующий из вас донесет до отсутствующего. Пусть присутствующий, если у вас какие-то есть знания, которые я передал в отдельных каких-то моментах, пусть донесет до, до отсутствующего. Здесь то же самое, это по методам вот этих людей, это было какой-то маскарад Астакфирова. Послание Саухалий собрал всех этих людей, 40 тысяч сподвижников. За свидетельство Всевышнем Аллаха на то, что он все донес, мало того, приказал им донести то, что Он донес до, до, до человека, который. Потому что это э, произношение общего, как касается только как касается того, что произошло в хаджи. И также касается э, общего положения, потому что в других ходициях над салфаляша, наддарала над наддарала хумраладжигин, сами мини макалити. Пускай Усамтали сделает красивым, цветущим лицо человека, который слышал от меня что-то и передал ее так, как он услышал Побуждение к передаче Побуждение к передаче По системе этих людей это все было не по-настоящему Посланник Сауха сам стоял, говорил эти все вещи, однако подразумевал только как бы, знания да, для таких простяков, внешний вид шариата Однако, что касается там тайн шариата, кому выйти можно из шариата, кому зайти и так далее, это было скрыто, это было не передано всем сподвижникам. Это узубеляет от чистой воды рафидизм и ботанизм, зендичество. И пускай эти люди Абу Али и так далее, до, до кого дойдет эти лекции, покаяться перед Аллахом, Ему, он будет спрошен за это заблуждение, величайшее заблуждение, которое он подготавливает. Он подготавливает приход Таким образом, он подготавливает приход самым заблудшим людям, не из ислама, эти вообще они не относятся к исламу. Сказал это все имам Ибн Касир в своем аяте. Говорит Ибн Таймир, рахимула, невероятно, чтобы посланник халайху, асалам, обучил свою общину всему, даже как справлять нужду и сказал, я вас оставил на ясной религии, ее ночь как день. Не уклониться от нее, кроме как погибнувший, передал это Ибн-Маджа Сказал Абузар, умер посланник Саулхарихам. И нет птицы, которая летела бы в небеса, кроме как он сообщил о ней знания. Это передал Ахмад и Табарани. Сказал мар ибн Хатта, проделал И упомя... э, э, посланник сказал Умар Ибн да будет доволен Аллах, встал среди нас посланник И он упомянул начало создания так, что вошли, то есть до момента, когда люди рая зашли в их жилище А люди огня в их прибежище Запомнил, кто запомнил, забыл, кто забыл, это передал Бухари И невероятно, что он обучил всему тому, в чем есть польза для них религия, это это важный момент Даже маленькая, оставил обучение тому что они говорят своими языками, то есть люди произносят адгары и так далее убеждены в своих сердцах, в их господине в том, кому они поклоняются, Господу, господину миров познание которого, предел знания, его поклонение, предел целей то есть мы же говорим о чем? о поклонении о цели, осуществлении цели, посланник Саукраи не разъяснил средства, которое хоть каким-то образом приближает к единственной цели, ради которой Созданы создания, Аллах или сказал Абу Али говорит здесь Мы знаем, что такое поклонение Ты не знаешь, что такое поклонение Это цель, ради которой создан человек Первая цель, основная цель Разве посланник Саукраин Упомянул вот эти, вот эти Остальные другие моменты Даже про птицу упомянул, как сказал Абузар А не упомянул хоть какое-то средство Которое хоть маленьким образом Приблизит к осуществлению этой цели? кто может представить как может представить тот в чем сердце есть хоть немного имана и мудрости что разъяснение всего этого не, от, не вышло от послания к в пределе полноты то есть ясно затем если это все таки произошло то невероятно чтобы лучшие из его общины и лучший век проявили недостаточность в этом добавили что-то или добавили что-то или убавили то есть если Почему они не, до, не, донес, не донесли это? Почему они все это не делали? Затем также невероятно, что лучшие века, век, в котором был Посланник Аллаха Райхан затем следующий век, затем следующий век. То, что они не знали и не говорили об этих темах, в соответствии с ясной истиной, то есть так, как оно есть на самом деле, так как противоположно этому, если представить это по другому, либо по причине будет отсутствие знания. И слово, либо по причине убеждений противоположных истины, а это слово в противоположность истины. Это оба варианта невозможны. И смысл последних слов ⁇ ибнтомия ⁇ потому что когда переводишь на русский язык, некоторые вещи могут быть не совсем ясны. То есть заключается в том, что первые поколения, если они не говорили и не знали об этом, то это либо по причине того что они не знали этого и соответствующие не говорили об этом либо они были убеждены в противоположность этому то есть если представить что вот это вот все скрытое это истина значит у них были убеждения противоположной истины и поэтому они не и говорили другие вещи то есть противоположные истине и все это нереально невозможно здесь заканчивается русский перевод Я хотел бы дополнить этот абзац из книги Ибн Таймир Рахимова, к которому продолжен: "Аммаль авваль фаля анна ман фи кальбихи адна хайатун адна хайатин ва في лиль-ильм ау нахаматен фи ль-ибада, якунуль бахс фи хазаль معاني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية رب وصفاته وليست نفوس الصحيحة لشين اشوق منها لمعرفة هذا الأمر وهذا معلوم بالفترة الوجدية فكيف يتصور مع قيام هذا المقتدي الذي هو أقوى من المقتديات أن يتخلف عنهم مقتداه في ولايك السادة في مجموع عصورهم هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق i zacznijmy wieradami o Allah I zacznijmy ich babami o talebi dunia I zacznijmy o zikry Allahi ta'ala fi говорит, что касается Первого варианта, то тот, у кого есть сердце хотя бы немного стыда, или желание требовать знания, или желание к поклонению, то он будет искать, именно Таймезис говорит о вопросе убеждения в 8, эсифат, но это общая тема, он будет искать в этом вопросе, то есть ему будет интересно узнать, ему будет интересно узнать истину в этом вопросе. Это будет самое его э, близко это самое будет его желаемая цель. То есть, он говорит, ибн разъяснение того, в чем у него должны быть убеждения, а не то э, кайфия, да, образ, конкретный образ э, Всевышнего Аллаха или конкретный образ его, или форма его описания. И здоровые души, они больше всего стремятся к этому. И это вещь известная И невозможно представить, чтобы вот это вот стремление было Это самое великое стремление Затем вот эти вот великие люди, то есть представители первых трех поколений Оставили это Это не, нельзя представить даже в отношении самых глупых, неразумных существ Которые отстраняются от религии Аллаха и направляются только к мирскому и не поминают Всевышнего, у них не в отношении поминаний Всевышнего в общем смысле этого слова как же это можно представить в отношении этих великих людей а то что если представить что они были убеждены в противоположность истине или говорили в противоположность истине то это не может, в этом быть не может быть убежден мусульманин и не разумный человек который узнал состояние или знает состояние, настоящее состояние первых праведных предшественников. Это слова, которые сказаны в Маджмуа Фатала, пятый том, начиная с седьмой страницы, с седьмого абзаца, то есть до девятого абзаца. Давайте прочитаем дальше ничего. Что же касается общей основы теперь, это что касается как бы общей основы Теперь что касается хадиса Абу который аргументировал этот человек и сказал что э, Абу Гурайра Дилхан сказал что я сохранил два сосуда знаний Одну рассказал, передал, а другой если бы рассказал вам, вы бы мне перерезали бы глотку Говорит Ибн Баталь в комментарии хадиса Абу Гурайра, вот этого же точнее его слов, то что он сказал в отношении слов каких Я один распространил среди вас, другой, если бы его распространил, вы бы перерезали бы глотку мне. Сказал Аль-Магляб у то есть, то, что это были хадисы признаков судного дня. И то, что узнал посланник, Халих алейкум, и приветствует из упадка религии, события, которое будет происходить, изменение состояния людей, упущение в правах Аллаха, как слово посланника Ассаллаху Халих васлам, например, будет падение этой религии от рук глупых мальчишек из Корейши Я абу говорил если бы хотел, назвал бы их имена Если бы я хотел, я бы назвал их имена Но, Он боялся за Себя, и не сказал об этом явно То есть, Он, посланник саул насалян сказал, что будет падение религии от рук из глупых Корейши А гурейр что сказал, если бы я хотел, я бы назвал их имена Но он боялся. Почему? Потому что Как очевидно, это могло идти Речь о ком? О правителях у мауитов. И это произойдет, произойдет в любом случае Все равно Бухаре расскажет это или нет И так подобает каждому Кто приказывает одобряемое Если он боится за себя в случае Откровенное заявление, то он говорит двусмысленно Если бы хадисы, о которых он не сообщал, были бы из раздела халяль, харам, делай, не делай, пять этих ахкамов, то он бы не мог их оставить, не сообщая о них. Это слова привел имам Ибн Баталь, свой шарх на Сахиб Бухари, первый тон, 205 страница. Говорит имам Ибн Джаузи. И говорящий может сказать... Как он позволил себе скрыть хадисы посланника, в то время как он сказал доносите от меня, даже если это будет аят один и как посланник скажет то, что если будет упомянуто, то будет убит передатчик этого и как возможно, чтобы мусульмане из числа сподвижников табиинов убили бы того, кто передает от посланника ответ на это в том, что то, что он не скрыл, он скрыл То, что он скрыл, не было из вопросов шариата, который имеет отношение прямое к нам, так как это нельзя скрыть. Я Бухурейра говорил, если бы не аят в Коране, то я бы не сообщил бы вам, не сообщал бы вам хадисы, то есть вообще. И это слово Всевышнего Аллаха воистину тех, которые скрывают неиспоссванные нами ясные знамения и верные руководства. То есть продолжение аята там проклятие это. Как можно подумать о нем, что он скрывает что-то из шариата после этого аята и после приказа посланника к чтобы доносить от него? И он говорил: пусть присущие, присутствующие, то есть послание пусть присутствующие из вас донесет до отсутствующего. Однако то, что было скрыто, это подобно того, как какой -то, э, что такой-то мунафик, допустим, и то, что вы убьете османа, и подобно хадису, который сказал посланник гибель моей общины от рук мальчишек из Курейш и так далее, подобного рода род такой-то, если бы он откровенно об этом заявил, то бы ему не поверили убили бы его это Кашф Мушкаль Хадис ас сахихейн первый том, 1014 страница, говорит Ибн Хаджар почему я привез его сначала Ибн Таймию а потом других ученых, для того, чтобы показать, что все ученые суниты нормальные, да, у которых разум есть, здесь незнание даже, здесь разум, не могут понять так эти хадисы, как понимают эти, этих людей. Поэтому еще раз говорю, это совсем другая религия. То есть все, о чем здесь говорит вот этот Абу Али и подобное ему, он не от себя, конечно, говорит, это другая религия, с другими основами, с другими подходами. Говорит ибн Хаджи Раскаляни Рахима, и ученые отнесли этот второй сосуд, который он не распространил, хадисом, хадисам, в которых разъяснение имен несправедливых амиров, их состояния, состояния их времени. И сказал Ибн Мунир, батыниты, вот, ибн Мунир это один из ашаритских ученых, шафиитов. Как он понял, даже батыниты сделали эти хадисы средством для легализации своей лжи. Так как они убеждены в том, что у шариата есть внешняя и внутренняя сторона. И эта внутренняя сторона, и есть ее суть выхождения, и эта внутренняя сторона, ее суть выхождения из религии на самом деле. То, что они считают внутренней вот этой своей стороной, это выхождение из религии. Поэтому еще раз подтверждаю, что это не подход сунитов. Фаткуль Бари, первый том, 286 страница. Говорит Ибн Тайми после того, как привел хадис Али ради Радиалхан, который был упомянут, то, что он был спрошен, что-то посланник Саухалиха оставил для вас тайны или нет, и он ответил, этим хадисом и другими достоверными хадиса ученые аргументируют на то, что упоминается, да, то есть они передают шииты или другие заблужденные люди, упоминает от Али или Аглильбей, то есть людей, семьи посланника Саул И того, что они якобы обладают особенными знаниями, которыми их обособил послание салфарих, помимо других, Аргументирует этим же хадисом от Али Радиохан на то, что это все, это ложь на них. И то, что упоминают от них батыниты, и поистине столько, сколько наугали на Джафар а Садик, тоже из людей, из потомков, э, Аглиль байт не наугали ни на кого другого. Также ложь на Али Ради алканг, и на других имамов из числа Аглильбаит. Также лгут люди из числа поклоняющихся, то есть суфистов, заявляющие о сущностях, то есть сущностях, состояний и прочие суфистские положения. Угут на Абубака Ради Алканху и других, то, что посланник Саухараиху говорил о сущностях, которые не понимал Умар, несмотря на его присутствие. Кстати, это тоже упоминается в, в суфистских книгах. То, что в Кшабандистских книгах, то, что э, посланник сал говорил вещи при Омар и он не понимал этого -э затем они заявляют о том что они узнали их они вот эти шейхи узнали Омар ради не понимал и будет их суть вот этого всего что это зандичество по сути и неверия и многие из этих зандиков и невежд аргументируют на это хадисом Абу да будет доволен им Аллах Тот же хадис абу про два э, сосуда И этот хадис достоверный, однако в другом сосуде не было ничего из знания религии, познания Аллаха и таухида, которым конкретизирует его Улья. То есть в чем проявление да, улия, то что он приближенный к Аллаху, знает об Аллахе и так далее Есть ли методы достижения до этого, до этой степени Они хотят сказать, что в этом другом сосуде знания были вот эти вот знания, самые важные знания он скрыл более того они сами признают то есть как признают что это что то сейчас вот так как все ученые внешнего шариата как они говорят если бы им раскрылось бы это знание то они почитали бы это зиндичеством и куфром значит это противоречит явно каким-то шариатским доказательствам из известных нам Абу Гурейра не был из числа больших сподвижников которые конкретизируются в знании подобного этого если бы это было Из того, в чем есть такая конкретизация. Однако в этом втором сосуде были хадифы профитные, которые будут среди мусульман. Ведь поистине посланник Саулхарай Хасарам сообщил им о том, что будет между мусульман, и сражение, которое будет между ними, и между неверными. Поэтому, когда произошло убийство Атмана, Ради Алхана фитна Абдулла ибн Зубайр и подобное этому сказал Ибн Амма Ради Алхан Если бы Абу Гурейра сообщил бы вам то, что вы убьете вашего халифу и разрушите дом вашего господина и сделайте это и это то вы бы сказали солгал Абу -Гурейра". и поэтому Абу Гурейра ради алхан, не сообщал об этих хадисах до того как они произошли так как, он, э, так как это бы не вынесли голову бы людей и простецов из них то есть если бы сказали вы убьете Усмана ради Алхана они сказали как мы бы убьем Усмана ради алхан, как мы убьем того кто был женат на двух дочерях послания Касалхари, того кому при жизни было сказано что он в раю, того кого стесняются даже ангелы также они аргументируют хадисом Хузаифа ибн Яман ради и тем что он знал тайну которую не знал никто и хадис Хузаифа и ради известен однако тайна которую он знал не знал никто кроме него это было знание личности лицемеров которые были вглазывать в табу И было сказано, что они хотели убить посланника Сау Поэтому Умар не совершал ради джаназу, кроме над тем, над кем делает это хузаиф, Так как джаназа над мунафиками запрещена И пришел в достоверно хадисе, муслим 2892, от и то, что он упомянул фитны И то, что он был самый знающий о них И разъяснил, что посланник Сау не конкретизировал только это только его сообщением о них, однако он сообщил это всем людям, однако Хазаифа был более знающий лучше запомнил. И также из того, что, раз, э, что разъясняет это положение то, что посланник асалям, в день открытия Мекки сказал о разрешенности крови группы мушриков, из которых был Абдулла ибн Абусар Затем его привел Усман к посланнику асалям, для того, чтобы тот ему дал присягу И посланник Саухараифсами помедлил некоторое время, затем принял у него присягу, затем сказал, разве не был среди вас понятливый человек, который бы посмотрел на меня, в то время как я помедлил с присягой ему, и он бы ударил бы его по шее этого человека, на что один из человек из Анцарского о, посланник Аллаха, почему ты не кивнул, то есть не дал жест нам мне, на что посланник Саулхарай сказал, не подобай пророку, чтобы у него было предательство, глаз. И это и подобное этому разъясняет, что посланник Салхари был одинаково внешне и внутренне и не выявлял для людей противоположное тому, что скрывал, как об этом заявляют Зендики из числа философов, карамитов и забужденных, поклоняющихся, то есть суфистов и других. Маджмуа Фатала, второй том, 218-219. И думаю, нет нужды в особых комментариях, лишь скажу, что в отношении хадиса Айши Радилхангу об изменении Кабы. Вообще у них нет никакого аргумента Почему? Потому что этот хадис дошел до нас Его каждый может прочитать В Бухаре, пожалуйста А не через снады внушения После того, как стала ошибочность это, Этих основ ясна На чем построен весь этот тарикат Вот, его, вот эти основы Это то что было переведено но мной раньше и заключ, э, закончим этот момент вопросом известный хадис который тоже передает Бухари от Муаза ибн Джабаль ради в котором посланник Сау Халейхан сказал смысл хадиса что не сообщит ли тебе о Муазе Он сказал, да, его посланник к Халиф знаешь ли ты права права Аллаха на рабов, и знаешь ли ты право рабов на Аллаха Он сказал, я не знаю. Он сказал, право рабов, право Аллаха на рабов, чтобы они поклонялись ему, не придавали ему соучастников, и право рабов на Аллаха в случае, если они будут это, будут это делать, то он не будет их наказывать. И Маас Радиалхан сказал, афалял Башшир у нас э, э, не сообщить ли, не обрадовать ли мне людей этим, посланник Саухаля, сказал, лят тубаширхует такилюм. Не сообщаем, не раду их этим. Почему? Потому что они будут опираться на этот хадис. Понятно, из того, что уже пришествовало понятно, что этот хадис не имеет прямого отношения к действиям людей. Почему? Потому что люди должны делать де деяния, которое им было приказано. И поэтому в этом случае, конечно, нет никаких аргументов. Однако для дополнительности э разъяснения хотел бы привести слова Ибн Хаджа Раскаляния в тафсире этого аята который говорит так то есть он говорит что Муаз ради Алхангу сообщил об этом хадисе В конце своей жизни. То есть уже он сообщил в любом случае. Та то есть Это слово указывает внешне указывает на то, что он боялся, да? Попасть в грех, в случае, если он не донесет. Да. мин فاخذ هو أولا بعموم المنع ثم فلم يخبر بها أحدا ثم ظهر له أن المنع إنما هو من اخبار العموم فبادر قبل موته فأخبر بها خاصة من الناس فجمع بين الحكمين ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لما اخبر هو بذلك وأخذ منه, أو أخذ منه أن من كان في مثل مقامه في الفهم она лямюмин их бариги то есть он говорит и нахаджи раскаляне что он понял из запрета посланника са что запрет этот общий то есть в общем нельзя сообщать людям и он сначала опирался вот на этот общий запрет и не сообщал никому затем ему стало ясно что этот запрет не общий и поэтому он поспешил до своей смерти сообщить это отдельным людям и поэтому он таким образом собрал между двумя положениями то есть положение с одной стороны как бы он не сообщил всем людям а, э, с, и в то же время не оставил нераспространенным это ходить, сообщил это отдельным людям да. и под, поддерживает это, подкрепляет это понимание да то что если запрет был, был общий во всех людях в отношении всех людей то он бы не сообщил бы об этом вообще И берется из этого хадиса тоже, что кто будет в таком же, на таком же уровне понимания, то ему не будет запрещено сообщать об этом. То есть э, этому человеку можно сообщить. <говорит> فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول من ما مات لا يشرك بالله شيئا جعله وهم في الجنة وما كنت أحدثكموه إلا عند الموت وشاهد على ذلك أبو فقال سادك أخي وما كان يحدثكم به إلا عند موته وقد وقع على أبي أيوب مثل ذلك ففي المسند من طريق أبي ذبيان أنا أبا أيوب غاز الرم فمارد Он говорит что в варианте то есть этот предыдущий ответ был чем прокритикован Другим вариантом, который был передан у Имама Ахмада, однако в этом варианте есть, э, есть прерванный и снад в нем. То, что Маас Радял когда он был при смерти, он сказал: заведите ко мне людей. И завели к нему людей. Он сказал: Я слышишь, посланник Ассалухай сказал, что тот, кто умер и не совершал э, многобожие, то Осум Тали его э, заведет в рай. И я не сообщал вам, О нем, кроме как, вот сейчас перед смертью я сообщаю, и свидетель на это Абу Дарда. Радиохан, и Абу Дарда сказал, да, прав мой брат, он вам не сообщал об этом, кроме как вот сейчас в состоянии его смерти. И также было передано от Абудаю Абу, Аю, Абу Аюба, подобное, тоже сподвижника Радиохан что он э, делал газоват против римлян и заболел, когда был при смерти, он сказал, я сообщу вам о хадисе, который слышал от посланника Саула Если бы не мое вот это состояние, я бы вам не сообщил Я слышал, что посланник Саула сказал, что тот, кто умер и не предавал соучастников Всевышнему Аллаху, то он зайдет в рай. Наби أن يبشر بذلك الناس، فلكه عمر فدافعه وقال ارجع يا أبي هريرة وداخل على أثره فقال يا رسول الله لا تفعل فإن أخشى أن يتكل الناس فخليهم يعملون فقال فخ... فقال خلي... فخليهم مسلم، فكان قوله صوكله لمعاذ أخاف أن يتكل كان بعد قصة أبي هريرة، فكان الناهي للمصلحة لا للتحريم، فذلك فلذلك أخبر дих معاصر لعموم الايه للتبليغ والله اعلم قوله لا هي то есть там это уже другой вариант или продолжение другого вопроса Если будет этот ответ тоже можно его противопоставить чем Можно его ответить на им тем что Муас Радиалхан понял что под запретом сообщать не был запрет Тахрима не был запрет то есть совершающий который будет нести грех по доказательству того что посланник приказал Абу Гурейра чтобы он сообщил Людям обрадовал людей, как это передает муслим Гула, э, э, э, э, э, э, э, то есть длинный хадис в котором послание Саухараихам y сказал, Абу Гурейр, вот возьми вот эти мои, мою обувь, и кого бы ты ни встретил позади вот этой стены или позади этого сада, свидетельствующего, что нет достойно для поклонения, кроме Аллаха, который был, сердце которого убеждено в этом то обраду его раем. И Абугуре, когда вышел, первый, кого встретил, Аммар Радиохан. Когда он ему сообщил, он сказал, что ты делаешь, ударил его. И они отправились к посланнику Савхалиф Ассалям вместе. И посланник Саулха спросил, в чем дело. Амар Радиохан сказал, ты послал Абугуре Радиохан с такими-то поручениями. И Омарадиа сказал, не делай этого посланник Саухари. Почему? Потому что я боюсь, что люди будут опираться на свои дела. Оставь их, пускай они совершают эти деяния. И посланник Саухарихса, да, оставь их, пускай они совершают эти деяния. И э, Ибн Хаджер говорит, что? что вот здесь слова Муаза, слова, э, слова в хадисе Муаза, где посланник Саухария сказал, я боюсь, что они будут. Полагаться на свои дела, то есть не сообщая им, я боюсь, что они будут полагаться на свои дела, это был уже после э, сообщения или после случая с Абу Гурейра Ради Алхану. И поэтому запрет был по причине определенной пользы и не по причине Тахрима. И Муас Ради Алкан, потом сообщил об этом сообщении, отталкиваясь от аята, общего аята, который требует донести то, что человек знает. в заключение всего то, что э, присещство, то, что мулл стародел, в любом случае сообщил, опираясь на аяты. И хадисов этих до нас пришли десятки. То есть у, у, и, у имама Ибн хузейма есть цел, в, в его книге от тальхид Китаб целый раздел, где он приводит десятки сообщений. То есть это до нас доведено, доведено с подвижниками. Это раз, и во-вторых, это входит в раздел, который не имеет превого отношения к действиям. Не имеет прявого отношения. Почему? Потому что этот хадис может быть неправильно быть понят. Почему? Потому что в этих хадисах, если собрать их все, что говорится? Манкалиля илягалила мухлисан. Как здесь, допустим, в хадисера мустайкинан кальбум. Тот, кто скажет это искренне, тот, кто скажет убежденным. То есть тот скажет убежденным.. Тот, то убежден, тот, то искренен, он без сомнения делает деяния. И пришло много сообщений о сподвижниках, что они боялись. Даже те, которые было сообщено им о рае, они боялись все равно и делали хорошее дело. То есть в эти, одним словом в этом, в этом хадисе нету никакого аргумента. И Аль-Хандулюля таким образом мы установили достаточно прочную хорошую основу, которая, то есть сразу, то есть и понятно. И стало ясно, уже стало ясно и до этого, однако после приведения доказательств некоторых, после приведения некоторых слов ученых стало ясно, что Али, Абу Али, вернее, либо он в самом деле не соображает, что он говорит, какие он страшные вещи говорит не представляет он, какие он основы устанавливает либо он в самом деле, этот человек э, просто выдает себя за мусульманина И пытается через как раз вот этот вот суфизм, вот это все такое неопределенное, как мы прочитали, что-то продвинуть. Поэтому в любом случае этого человека, если он не исправит свои убеждения, не исправит свой подход и не вернется по-настоящему к научному подходу, этот человек его ни в коем случае нельзя не слушать, не читать. Простые мусульмане должны это делать, ни в коем случае. И На следующем уроке, с позволения Аллаха, мы начнем зачитывать слова ученых о вопросе оставления, какие виды, при каких обстоятельствах и так далее.